Когда последние ноты все еще звенело в солнечном воздухе, Эмилиан сказала: «Дай теперь мне поиграть. Это какая-то не рождественская музыка». Я открыла глаза, а Эмилиан начала старательно исполнять рождественский гимн «О предите верные». Играла она хорошо, и музыка была приятная. Но волшебство куда-то исчезло. А вы играете? спросил Робби у Ханны, которая скрестив ноги, молча сидела на полу. Дэвид хихотнул. У Ханны много талантов, но к музыке они не имеют ни малейшего отношения. Он хитро улыбнулся. Хотя после того, как я узнал о тайных уроках, которые ты берешь в деревне, кто знает? Ханна посмотрела на Эмилин, которая виновата пожала плечами. Оно как-то само вырвалось. Я предпочитаю слова, холодно сказала Ханна. Она развернула сверток с крошечными солдатиками и покачала их на ладони. Они меня лучше слушаются. Робби тоже пишет, сказал Дэвид. И здорово пишет, между прочим. Он поэт. Несколько его стихов напечатали в этом году в школьной газете. Он поднял повыше стеклянный шар, по ковру разлетелись радужные блики. — Как там то, которое мне больше всех нравится, проразрушенный замок? Скрипнула дверь, заглушив ответ Робби. Появился Альфред с подносом, полным пряничных человечков, засахаренных фруктов и набитых орехами картонных рогов изобилия. — Простите, мисс, — сказал он, ставя поднос на стол для напитков. — Простите, мисс, — сказал он, ставя поднос на стол для напитков. Это от миссис Таунсен на елку. Как замечательно! воскликнула Эмилин, бросая играть и подскакивая к столу, чтобы схватить человечка. Так только она отвернулась, Альфред украдкой посмотрел на галерею и поймал мой любопытный взгляд. Когда Хартфорды занялись елкой, он незаметно прошел вдоль стены и поднялся ко мне. Как продвигается работа? Прошептал он, высовывая голову из люка. Хорошо, шипнула я в ответ. Собственный голос показался мне каким-то странным. Так давно я его не слышала. Потом виновато поглядела на книгу, зажатую в руке, и на пустое место на полке. Всего девять книг протерто. Альфред проследил за моим взглядом и поднял брови. Похоже, я вовремя. Помогу тебе. А если мистер Гаммельтон? Он не хватит с меня еще полчаса или около того. Альфред улыбнулся и показал на дальний конец полки. Я начну отсюда, и мы встретимся посередине. Я кивнула, чувствуя смущение и благодарность. Альфред вынул из кармана куртки тряпку, уселся на пол в другом конце галереи и снял с полки книгу. Я следила, как он сосредоточенно вертит ее, обтирая со всех сторон, ставит на полку и берет следующую. Он сидел, скрестив ноги, поглощенный работой, и напоминал мне ребенка, который чудесным образом превратился во взрослого. Русая шевелюра, обычно аккуратно причесанная, растрепалась и челка качалась в так движением рук. Альфред поднял голову и встретился со мной глазами. Я отвернулась от его взгляда, по всему телу побежали мурашки, щеки вспыхнули. Неужели он понял, что я его разглядывала? Интересно, он на меня еще смотрит? Я не решалась проверить, чтобы он не подумал чего-нибудь такого. Или не смотрит? Кожу покалывала от воображаемого взгляда. Так было уже несколько дней. Между нами встало что-то, чему я не могла найти названия. Лёгкость в отношениях, которую я начала было испытывать, исчезла, сменилась неловкостью, непониманием. Я гадала, не в истории или с пером всё дело. Но вдруг он видел, как я глазела на него в деревне, или ещё хуже. Выяснил, что это я проболталась обо всем мистеру Гамильтону и остальным. Я начала еще усерднее тереть очередную книгу, нарочитой глядя в другую сторону, вниз, сквозь перила.